Глава 22 Определить, кто именно на меня наехал, не представлялось возможным. Ни на одежде, ни на машине качков не было никаких опознавательных знаков. Но это ни о чем не говорило. К примеру, в Ждановском гараже не стояли машины, на которых было бы указано, чья они. Мог ли я от них уйти? Мог. Даже не особо засвечивая свои возможности. Но проблемы это не решало. Меня могли подкараулить снова, или даже не меня, а маму. Если Мальцевы, а то, что это они, я был почти уверен, что-то заподозрили, то твердить, что я ничего не знаю и не умею, глупо, потому что они уже считают обратное. Значит, нужно убеждать, что мои знания не столь хороши. Разговаривать придется точно, но не ехать же без подготовки и с такими сопровождающими. Не ли для разговоров? я чуть отступил, показывая, что не хочу близкого контакта. «Самое время!» Один из качков вытащил артефакт, поиграл им перед моим носом и бросил. «Наш начальник хочет с тобой поговорить!» «Без присутствия родителей?» Сымитировал я удивление. «А разве это не запрещено законом?» Второй начал заходить мне за спину, делая это так аккуратно, что обычный подросток на моем месте не обратил бы внимания на его действия. Я же оставил на своем месте иллюзию, отошел в сторону и исказил звук так, чтобы собеседникам казалось, он идет от обманки. Артефакт противника мне не понравился. Довольно сложный, чтобы его проанализировать с ходу но явно способный доставить неприятности. Какие? Узнавать желания не было. «Больно умный?» — расплылся в улыбке качок. «Это хорошо, быстрее до мозгов дойдет. У тебя есть выбор». «Ты соглашаешься и едешь с нами неповрежденный, или не соглашаешься и едешь немного не целый Он хохотнул, а его товарищ остановился строго за моей спиной. Вот у него в руках ничего не было, не было ничего и при себе, из магического имею в виду. Так-то оружие при нем нашлось, пусть не в руках. Оба визитера не были магами, но повадки первого указывали, что с артефактами он дело имел и использует, не задумываясь. По закону вы не можете меня забрать без согласия родителей. Ути, он еще в законах разбирается. Образованный какой пацанчик. Умиленно сказал качок и ткнул в мою иллюзию рукой с артефактом. К этому времени я приблизил иллюзию вплотную к его подельнику, поэтому удар пришелся в него. Раздался громкий треск, второй качок замычал, закатил глаза и рухнул на землю. Моя иллюзия стояла рядом и выказывала удивление. «Человеку плохо. Вызовите скорую». Качок в ступоре таращился то на валяющегося на земле дружка, то на свой артефакт, то на меня. Поэтому я вытащил телефон, такой же иллюзорный, как и все остальное, и сделал вид, что набираю номер. «Эй, не надо скорой!» вот меркачок «У него приступ. У него иногда случается». «То есть вы ему поможете сами?» — участливо спросил я. «Я так понимаю, что вам больше не до поездки». Он нехорошо оскалился и приподнял своего подельника. Судя по тому, что привести в сознание не попытался, возможность такая в артефакте не была предусмотрена. Я аккуратно их обошел и направился к подъезду. Со своей иллюзией я слился только около двери. Задержать меня никто не пытался, но я не обольщался. Припрутся опять и не таким убогим составом. Понять бы еще, насколько я прокололся и насколько серьезны у меня проблемы. В квартиру я залетел на несколько секунд, но и там я себя в безопасности не почувствовал. «От банд, подобных банде глаза, защита моей квартиры идеальна. Но не стоит обольщаться по поводу защиты от мага, если такой заявится». Радовало, что в квартире пока я был один. Свидание мамы с Олегом затянулось. То, что следующий придет маг, и случится это скоро, сомнений не было. Значит, ему нужно будет что-то убедительное соврать. Я включил компьютер и запустил поиск. «Обучение магии с нуля». Вывалилась куча ссылок, и не во всех с малолетних идиотов просили деньги. Почти сразу же попался хорошо оформленный сайт с кучей бесплатного материала. Правда, попробуй что-то использовать слабосильный маг, последствия для него могли стать самыми печальными, вплоть до преждевременной кончины, но как отмазка для меня могло и сойти, тем более что наравне с полнейшей дичью встречались и весьма годные методики по развитию источника. Конечно, для человека, впервые столкнувшегося с магией, отделить годное от негодного, попав на этот сайт, было бы невозможно. Да и годное было, скорее, условно таковым. Но как отмазка для мага-самоучки, сайт был идеален. А отмазка мне была необходима. Скрыть то, что я использую магию, больше не представлялось возможным. Искра. И лозунг подходящий. «Из искры возгорится пламя». Мол, из самого крошечного источника можно раздуть настоящего полноценного мага. Главное, дуть посильнее. Был еще вариант надуть желающего получить силу. Тренинги-то у них были платные, и стоили каждый куда дороже машины глаза. Я пробежался по паре постов, запоминая особо выдающиеся места и торопясь просмотреть как можно больше. Звонок в дверь неожиданностью не стал. Поскольку я сидел на стороже и сканировал проходящих людей, Появление мага пропустить было невозможно. «Кто там?» Спросил я, имитируя подростковую нервозность. «Ярослав, я бы хотел с тобой поговорить». Раздался мягкий убедительный голос за дверью. «Как маг с магом? Ведь ты же маг, хоть и успешно это скрываешь». «С чего вы взяли?» Показал я испуг. «У меня недавно замеряли уровень. Сказали, не годен к изучению магии». «Глупые люди», ответил мой невидимый собеседник. Иной раз и со слабыми силами можно такого наворотить, что сильнейший маг не распутает. Ярослав, так и будем разговаривать через дверь. А то вы через нее зайти не можете, буркнул я. Могу, но вам же потом ее менять придется. Это лишние траты, спокойно ответил маг. И мама твоя расстроится. Поверь, я просто хочу поговорить. Ты же хочешь изучать магию? Наживка для подростка была годной. Так что дверь я открыл и смог рассмотреть визитера. Мрачный, темноволосый, с характерным длинным носом. Кажется, мелькнул в одном из репортажей, посвященных происшествию у Мальцевых. «Новиков Павел Глебович», — представился он. «Ага, точно мелькнул. Это глава службы безопасности Мальцевых, собственной персоной. Из чего вдруг такая шишка явилась по мою душу?» «Меня вы уже знаете». Я как мог показывал испуг. Он же, ничуть не стесняясь, разглядывал меня с каким-то брезгливым выражением лица. Мол, и ради этой козявки я был вынужден лично приехать. «Разумеется», — наконец кивнул он. «Иначе бы не пришел. Поехали». «Никуда я с вами не поеду». Уперся я, размышляя, что стоит при нем использовать, а что должно остаться моим секретным оружием. Качки, приехавшие по мою душу, вряд ли поняли, что случилось. «Уже очень поздно, а у меня уроки не сделаны». «Ярослав». Он положил руку мне на плечо. «Ты поедешь со мной, если не хочешь неприятностей себе и своей семье». «Да что я сделал-то?» «Плечом я дернул. Очень уж неприятная хватка оказалась у Новикова. Железная, уверенная. Такая бывает только у тех, за кем сила. Пусть не своя, а клановая, но своей тоже хватало». «Вот и поговорим об этом. Ты же не хочешь, чтобы о твоих делишках узнала мама». «Я не сделал ничего такого, что ее расстроило бы». Философски заметил я. «Ты связался с криминалом?» «Неправда. Вас неправильно информировали. Я отказался вливаться в их банду», — возразил я. Ситуация становилась все более абсурдной. Новиков прямо не говорил, в чем меня подозревает, и смотрел тяжело, словно надеялся, что я сам все выложу. Я и выложил, якобы поддавшись его давлению. «Исправлять заклинания на машинах — не преступление, если эти исправления не приводят к затоплениям». Руку с плеча он не снимал, но это был всего лишь жест подчинения. Памятуя свой прокол с Полиной, я внимательнейшим образом следил, чтобы он ничего на меня не поставил и не пытался использовать ментальные практики. Защиту я активировал, но особенно на нее не полагался. Не то у нас было соотношение сил. Новикову не составит труда пробить ту защиту, что я смогу выставить в открытом противостоянии. «Это вы про Жданова? Откуда мне знать, что у него случилось?» «Похоже, он собирается на меня повесить собственный косяк. У других все было в порядке». «А он не расплатился. С его стороны это было непорядочно», — согласился я. «Но вы же не думаете, Павел Глебович, что я мог что-то испортить на расстоянии?» Я старался выглядеть в достаточной степени испуганным и постоянно контролировал себя, чтобы не показать что-то лишнее. «Думаю», — неожиданно ответил он. «Попробуй убедить меня в обратном». «Чушь какая!» — фыркнул я ему в лицо. Конечно, я пока только учусь магии, но не встречал упоминаний о таких методиках. А вы о них знаете? Возможно, на одном из посещенных сайтов они и были. Я просто недолистал. Но пока что увиденное позволяло мне говорить уверенно. Новиков явно задумался. Потом решил проявить дружелюбие. Ярослав, мне кажется, подъезд — неподходящее место для беседы. Время тоже неподходящее, заявил я. Я даже поужинать не успел. Чудненько оживился он. Предлагаю поужинать в ресторане и обсудить все вопросы. Обратно тебя обещаю доставить в целости и сохранности. Отказываться я не стал. Хочет обсуждать, пусть платит. Для открытого противостояния я не готов и не уверен, что буду готов, даже если подниму магию до прежнего уровня. Из моего опыта открытые противостояния с организованными структурами плохо заканчиваются. Я потер внезапно сильно зазудевшую шею и сказал «Хорошо». Я подхватил рюкзак и ветровку, натянул кроссовки и посчитал, что готов к посещению любого ресторана. Новиков меня повез не в самый помпезный, маленький и тихий. По всему было похоже, что использовали его для деловых переговоров, потому что поздно ужинающих разнополых парочек я не видел, а однополые смотрели друг на друга, если со страстью, то точно не любовный. Например, толстячок, мимо которого мы как раз проходили, пялился на своего визави с такой ненавистью, что я бы не удивился, достанем вдруг пистолет и выстрелим. Пистолет, кстати, у него был при себе. Зря не проверяют посетителей при входе. Вот не совладает он с эмоциями и начнет палить почем зря. Столик оказался заказан заранее, и табличку убрали при нас. — Вы так были уверены, что я соглашусь? — Не переоценивай свою значимость, Ярослав. Холодно улыбнулся Новиков. «Я был уверен, что поужинаю. Ты в этом уравнении неучтенный фактор». «В уравнениях неучтенных факторов не бывает. На то оно и уравнение», — возразил я. В самом ресторане смотреть было не на что. Ни картин на стенах, ни выступающей певички или танцовщицы, даже захудалого скандала не намечалось. Все было тихо и благопристойно, поэтому я переключился на изучение меню. «Согласен, я не точно выразился», но сейчас у меня есть возможность поговорить и выяснить, можешь ли ты быть полезен Мальцевым». Вот так заявление. Словно я горел желанием кому-нибудь прибиться, если уж с бандой глаза не получилось. прикрытие мне, конечно, было нужно, но Мальцевы — последнее, кому я обращусь. С ними без шансов остаться при своих наработках. Если у Лазаревых еще можно попытаться сыграть на родственных чувствах, то тут играть не на чем. «А чем Мальцевы могут быть полезны мне?» проявил я показную заинтересованность. Новиков подозвал официанта и сделал заказ. Я тоже. «Спрашиваешь, чем могут быть полезны Мальцевы?» Сказал Новиков, лишь только официант отошел. «Например, мы могли бы оплатить тебе обучение магии. Ведь куда лучше учиться в нормальном учебном заведении, а не хватать по верхушкам то, что плохо лежит? Талантливым людям у нас осуществляется всяческая поддержка. Я тому пример». «Лазаревы же от тебя отказались». «Не совсем». Проверяющий сказал, что рекомендует еще одно тестирование через полгода. «Считай, что списали». Отмахнулся Новиков. «То есть для того, чтобы отправить тебя в магическую школу, нужно совсем немного? Кстати, ты же видишь заклинания Вопрос был совсем не кстати, но ответ у меня имелся. Не заклинание, а места, где они есть. «Выучил с сайта Искры. Я быстро впитываю новые знания». Вид Новикова стал весьма кислым. Да, на сайте «Искры» ничего приличного не лежало. Я бы вообще назвал этот сайт «Помойкой магических отходов». Конечно, даже на настоящей помойке иногда находят деньги или драгоценности, но везет не всем роющимся, поскольку дерьма там куда больше, чем везунчиков. А дерьмо на «Искре» было еще весьма опасным для роющихся. «А твоя сфера защиты? Обычная иллюзия». Я радостно показывал готовность к сотрудничеству. Мол, смотрите, как меня впечатлило ваше предложение об учебе. Но маг Жданова говорил, что не смог через нее пробиться. Я пожал плечами. Откуда мне знать, почему не смог пробиться ждановский маг? Может, у него квалификация подходит только для уличных фокусов. Принесли заказанное нами блюда Новиков взял какое-то экзотическое мясо со сложным гарниром. Я же двойную порцию бифштекса с жареной картошкой и салат. На какое-то время разговор прервался. Но не потому, что Новиков потерял ко мне интерес. Судя по всему, он решал, являюсь ли я нужным мальцевым самородком, или польза от меня будет ровно столько же, как с козла молока. Моей задачей было убедить его в последнем. Я отправлял к тебе сотрудников с просьбой привести для беседы. Они рассказывают странные вещи. — Это те, кто хотел, чтобы я с ними поехал? — уточнил я. Они вообще вели себя странно. «Угрожали. Потом один вдруг ткнул артефактом второго. Может, не поделили чего?» «Ярослав. Укорил Новиков. Не время для шуток. От нашего разговора зависит заинтересованность в тебе клана Мальцевых». «Да понял я, что он хотел меня ткнуть», — согласился я. «Я увидел движение уклонился. Вот второму и прилетело». «Они говорят, что ты слишком быстро уклонился». «Борьбой занимаюсь, реакция хорошая», — пояснил я. Невнятно, потому что аппетит у меня был тоже хороший, и со своим заказом я уже почти справился. И бегу я тоже хорошо. На районных соревнованиях наша школа недавно первое место заняла. Знаете, какой красивый кубок нам выдали? То есть я смогу еще отстаивать честь учебного заведения на спортивных состязаниях или клана? Мой намек не произвел на Новикова ни малейшего впечатления. На его лице отражалось подозрение, что он вытащил пустышку. А что ты вообще умеешь, Ярослав? «Иллюзии в основном. Показать здесь можно?» Я дождался его кивка и создал точную копию сферы, которую я делал у Ждановых, только без защитных компонентов. И создавал я ее не по щелчку пальцев, а максимально долго, секунд пять, не меньше. И развеял с видимым облегчением, показывая, как мне трудно держать и что больше одного заклинания одновременно мне не потянуть. «Подожди, а как же ты ремонтировал машину?» Жданов говорил о каких-то флаконах. «Так клеим же!» Сразу выпалил я. «Тоже на сайте искры вычитал. Намертво приклеивает любые заклинания. Полезная вещь. Хотите ссылку дам?» «Спасибо, но нет». Он жестом подозвал к себе официанта и сказал. «Счет. Раздельный». Последнее было неприятно. «Но вы же меня пригласили», — напомнил я. «Поговорить за ужином», — согласился он. «Но я не обещал оплатить твою еду». «Так не ведут себя с теми, в ком заинтересованы?» «Мальцевы не заинтересованы в жуликах», — презрительно бросил он. «Ярослав, советую тебе подумать над своей жизнью, потому что выбранный тобой путь ведет в тюрьму». Он ушел, не прощаясь и даже не вспомнив, что обещал подвести меня домой. Мой счет к Мальцевым увеличился еще на два пункта, но в целом результатом разговора я был удовлетворен. На какое-то время от меня отстанут. «А вот потом...» Потом придется что-то делать. Не познакомиться ли с родственниками с папиной стороны? Вдруг удастся их раскрутить, если не на деньги, то на прикрытие моего бизнеса? Размышляя об этом, я заказал мороженое, хотя официант весьма настороженно смотрел после ухода Новикова. И зря. Ресторан был не из дорогих, а при мне была карта, которой я смог оплатить съеденное.